Когда Анжелина открыла счет, Гарри, не в силах скрыть свою радость, описал над полем несколько кругов и снова начал всматриваться в небо. В какой-то момент он увидел золотую вспышку, но оказалось, что это вспыхнули на солнце часы одного из близнецов Уизли. А спустя несколько секунд... Он вовремя заметил летящий к нему со скоростью артиллерийского снаряда Бланджер и уклонился от уподобившегося ядру черного меча, а заодно от устремившегося за ним Фреда Уизли. — Все нормально, Гарри! — на лету прокричал Фред и мощным ударом послал Бланджер в направлении Маркуса Флинта. Мяч у команды Слайзерин, тем временем комментировал происходящее в воздухе Ли Джордан. Охотник Пьюси уклоняется от Бладжера, затем от второго, обводит близнецов Уизли и Кэти Белл и устремляется к... Стоп! Не снитч ли это? По толпе зрителей пробежал громкий шепот. «Эдриан Пьюси!» уронил, переставший интересовать его, квофл и, оглянувшись назад, стал осматривать небо в поисках золотого мячика, который вдруг просвистел мимо его левого уха. Гарри заметил свой мяч. Охваченный возбуждением, он резко спикировал вниз. Ловец сборной Слайзерин Терренс Хикс. Тоже увидел Снитч. Он и Гарри одновременно устремились к нему, а все охотники застыли в воздухе, забыв о своем мече, и напряженно глядя, как Гарри и Хикс соревнуются в ловкости и скорости. Гарри оказался быстрее, чем Хикс. Он уже видел стремительно летящий перед ним маленький круглый мячик, видел его трепещущие крылышки и увеличил скорость, пытаясь его догнать, и — бум! Снизу с трибун донесся возмущенный рев болельщиков Гриффиндор. Маркус Флинт, напомнивший Гарри тролля, как бы случайно, на полном ходу врезался в Гарри, и тот отлетел в сторону, цепляясь за метлу и думая только о том, как удержаться в воздухе. «Нарушение!» — донеслось с трибун. Мадам Хуч свистком остановила игру и, сделав строгое внушение Флинту, назначила свободный удар в сторону ворот Слайзарин. Что касается Снитча, то когда на поле воцарилась суматоха, золотой мяч, как и следовало ожидать, исчез в неизвестном направлении. — А еще жаль, что ты не нашел ничего про Фламела. Возьми бекон. Что ты ничего не ешь? Гарри не хотелось есть. Он увидел своих родителей и обязательно увидит их сегодня вечером, и он мог думать только об этом, но никак не о еде и ни о чем другом тоже. Если честно, он даже удивился, услышав от Рона про Николаса Флэмела. Он же почти забыл это имя. Теперь ничего, кроме встречи с родителями, не имело для Гарри абсолютно никакого значения. Какая разница, кто такой этот Флэмел? Зачем ему знать, что охраняет трёхголовый пес? И какое ему дело до того, украдёт Снейп то, что охраняет пес или нет? «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Рон. «Ты так странно выглядишь». Больше всего Гарри боялся, что не сможет этой ночью найти ту комнату с зеркалом. Сегодня под мантией их было двое, и потому двигались они гораздо медленнее. Они пытались повторить тот путь, который проделал Гарри, выбежав из библиотеки, и около часа бродили по темным коридорам. «Я просто умираю от холода» пожаловался Рон. «Давай забудем об этом и вернемся в спальню». «Ни за что!» — возмущенно прошепел Гарри. «Я знаю, что комната где-то рядом». Они прошли мимо привидения высокой женщины, плывшего в противоположном направлении, и, к счастью, больше никого не встретили. И как раз в тот момент, когда Рон снова начал стонать, что у него заледенели ноги, и он уже не чувствует ступней, — Гарри заметил знакомые доспехи. «Это здесь! Точно здесь! Да!» Гарри открыл дверь и, сбросив мантию, метнулся к зеркалу. Они были здесь. Они ждали его и просияли, увидев Гарри. «Видишь?» — шепнул Гарри, повернувшись к крону. «Ничего я не вижу». «Да посмотри же!» Усмотри, вот же они, родители и другие. Я вижу только тебя, отозвался Рон. Посмотри повнимательнее, не успокаивался Гарри. Подойди поближе, встань сюда, рядом со мной. Гарри чуточку подвинулся, но теперь, когда перед зеркалом оказался Рон, он больше не видел в нем свою семью, только отражение Рона в пестрой пижаме. Рон застыл перед зеркалом, зачарованно вглядываясь в него. «Только посмотри на меня!» — воскликнул он. «Ты видишь вокруг себя родителей и братьев?» — спросил Гарри. «Нет, я один. Но я другой. Повзрослевший и... Я первый ученик школы». «Что?» — недуменно переспросил Гарри. «Я...» У меня на груди значок, такой же, как был у Билла, когда он стал лучшим учеником Хогвартса. И у меня в руках кубок школы, и еще кубок чемпиона по квиддичу. Я еще и капитан сборной, представляешь? Рон с трудом оторвал глаза от так восхитившей его картины и взволнованно посмотрел на Гарри. «Как ты думаешь, зеркало показывает будущее?» В голосе Рона звучала надежда. «Не может быть!» — горячо возразил Гарри. «Вся моя семья давно умерла. Причем тут будущее? Катадвинс, я хочу еще посмотреть. Ты вчера всю ночь в него смотрел!» — горячо возразил Рон. «Подожди немного, я быстро!» «Ну на что тебе смотреть? Ты ведь всего лишь держишь в руках кубок чемпиона по Квидичу? Что тут интересного?» возмутился Гарри. «А я хочу увидеть своих родителей!» «Да не толкайся ты!» — вскрикнул пошатнувшийся Рон. Внезапный звук, донесшийся из коридора, заставил их замолчать. Они только сейчас осознали, что слишком громко припирались и наверняка подняли жуткий шум. «Быстро!» Рон схватил мантию и они успели накрыться ей в тот самый момент, когда из-за двери, поблескивая глазами, появилась миссис Норрис. Рон и Гарри замерли, стараясь не дышать и думая об одном и том же, распространяется ли действие мантии на кошек. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем миссис Норрис развернулась и вышла обратно в коридор. — Здесь опасно. Возможно, она пошла за Филчем, — шепнул он. — Бьюсь об заклад, что она слышала наши голоса и знает, что мы здесь. Уходим! И Рон вытащил упирающегося Гарри из комнаты. — Хочешь сыграть в шахматы? — спросил Рон на следующее утро, когда они вернулись с завтрака. — Нет, — коротко ответил Гарри. «Тогда почему бы нам не выйти из замка и не навестить Хагрида?» «Да нет». Гарри пожал плечами. «Если хочешь, лучше сходи один». «Я знаю, о чем ты думаешь, Гарри. На лице Рона было понимание. Ты думаешь об этом зеркале? Не ходи туда сегодня». «Почему?» «Не знаю. Но у меня появилось нехорошее предчувствие». Да и к тому же ты уже слишком много раз был на грани провала. Филч, Снейп и миссис Норрис рыщут по всей школе, надеясь тебя поймать. Да, они тебя не видят, но ведь они могут с тобой столкнуться. А что, если ты во что-нибудь врежешься или что-нибудь шибешь? Они ведь сразу все поймут. Ты говоришь прямо как Гермиона, — отрезал Гарри. Я серьезно, Гарри, — взмолился Рон, — не ходи туда. Но Гарри мог думать только об одном — о том, чтобы снова оказаться перед зеркалом, и ничто не могло его остановить, и никто, включая Рона.